Акрей таким образом выявляет неизвестную Мэлори, но присущую мифам божественную сущность, близнецов Балина и Балана. Родом они из Нортумберленда, страны дикой и мятежной, старший из них зовется Бален Дикарь и ведет себя соответственно, нарушает придворные обычаи, убивая родича короля и свершая кровную месть над дамой в присутствии того же короля.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 Хотя столица Артура, как и его отца, находится в Винчестере, восстание чаще всего концентрируется в Корнуэле, и замок Грозные осаждают вновь и вновь. Конец примечания.